Мир студии Гибли Попав на студию Toei Animation в 1963 году, Хаяо Миядзаки встречает там того, кого впоследствии назовет своим другом и учителем – режиссера Исао Токахату. Вместе с продюсером Тосио Судзуки они создадут студию Гибли, совершившую революцию в японской анимации и ставшую известной во всем мире. Среди этой троицы именно Миядзаки стал идейным двигателем команды. Работая на собственной студии, режиссер не только создал лучшие работы, но и помог многим молодым талантам проявить себя и найти собственный голос. От Toy Animation до создания Гибли Всегда мечтавший рисовать, Хаяо Миядзаки сразу после учебы начинает работать в студии Toy Animation. Там он встретит множество людей, сыграющих важную роль в его карьере и личной жизни – Новые друзья, профессиональные эксперименты и ненасытность в работе превратят Миядзаки в великого аниматора и режиссера, чей расцвет придется на эпоху студии гибли. 15 мая 2018 года во время церемонии в память о режиссере Исаота Кахате, умершим месяцем ранее, слово берет Хаяо Миядзаки. Он рассказывает о первой встрече с тем, кому суждено было стать его наставником, другом и отчасти соперникам. Их знакомство продлилось более 50 лет. Мы встретились в 1963 году, ожидая автобус. Ему было 27, а мне 22. Это был дождливый вечер. Вдруг я увидел, как он приближается ко мне. Я слышал, что у вас была встреча с Такоо Сагавой. Как только я встретил Такахату сан я сразу же увидел в нем умного и внимательного человека – Паку-сан. Пакусан, прозвище которой режиссеру дали коллеги. Примечание редактора. «Я прекрасно помню эту встречу, хотя это было где-то 55 лет назад. Позже мы встретились, работая на ТОИ. Он был избран вице-президентом профсоюза, а я стал генеральным секретарем. Это был трудный период, поскольку на нас оказывали большое давление. За дискуссиями мы проводили часы, говорили в основном об анимации, иногда целыми ночами». Мы никогда не были удовлетворены своей работой. Мечтали развиваться все больше и больше, создать нечто, чем бы гордились. Мы не знали, с чего начать. Но, Пакусан, ты был так одарен. Я счастлив, что смог встретить такого уникального человека. Пакусан, мы прожили своей жизни в полную силу. Ты был сильным. Ты не бросал своего дела, и твое отношение к работе вдохновляло нас. Спасибо, Пакусан. Я никогда не забуду того дождливого вечера на автобусной остановке, когда ты впервые со мной заговорил. Этот момент вдохновил Хаяо Миядзаки на создание одной из самых известных сцен в его карьере. Сцены, в которой Сацуки и Мэй под дождем ждут отца на автобусной остановке и встречают Тотора, духа защитника леса. Из всех коллег по Toyo Animation именно Исао Такахата станет проводником Миядзаки на пути его профессионального самопознания. ТОИ. Профсоюзы и судьбоносные встречи. Но вернемся в 1963 год. Время их первой встречи. В апреле молодой выпускник экономического факультета университета Гагусюин Хаяо Миядзаки, защитивший диплом о японской промышленности, приходит на трехмесячную стажировку в студию «Той Animation, тогда еще То и Дога». Он начинает со скромной должности фазовщика в проектах «Верные слуги псы» и «Кен, мальчик-волк». Фазовщик рисует промежуточные фазы движения, чтобы переход между ключевыми кадрами выглядел плавно. Примечание редактора. Будущий аниматор не был удовлетворен своей работой. В эссе «Нихон эйга ногензай» опубликованном в январе 1988 года, Хаяо Миядзаки вспоминает об этом периоде своей жизни. «Честно говоря, я совсем не любил свою работу. Каждый день мне было некомфортно. Я не мог разобраться в том, что делал, и не понимал даже проекты, над которыми мы работали. К тому же тогда я еще не до конца отказался от мечты стать мангакой. Воодушевление, которое я почувствовал при просмотре «Легенды о белой змее», давно рассеялось. Если бы тогда я не увидел «Снежную королеву», имеется в виду советский мультфильм 1957 года, примечание автора, на профсоюзном показе, то, честно говоря, вряд ли бы продолжил работать в анимации. Нужно сказать, что 1960-е – время экономического расцвета Японии. Однако страну захлестнула волна политических и профсоюзных протестов. Она не обошла стороной и Итои. Тогда еще небольшая студия – Той анимашн хотела соперничать с Диснеем, а потому работала на износ, по-стахановски. Несмотря на состоятельную семью, Миядзаки, захваченный социальным движением, становится генеральным секретарем профсоюза аниматоров. Там он знакомится с Исао Такахатой, вице-президентом организации. И там же он встречает наставника Такахаты, Ясо Оцуку. Вместе они работали над картиной «Кен, мальчик-волк». Столкнувшись с профсоюзными требованиями, и решает предоставить Ясу Оцуке полную свободу при работе над новым полнометражным мультфильмом. Единственное требование – его можно будет смотреть всей семьей, а по анимации он должен быть сопоставим с работами Диснея. Этим новым проектом становится «Принц Севера», производство которого начинается в 1965 году. Ясуо Оцуко с радостью ухватывается за возможность сделать детский анимационный фильм, который будет интересен и взрослым. Команда набирается на добровольной основе. Исао Такахата берет на себя производство, Хаяо Миядзаки становится главным мультипликатором, а Ясуо Оцуко оставляет за собой роль режиссера анимации. Все решения будут приниматься коллективно. Противостояние с руководством заканчивается выходом мультфильма на экраны в 1968 году. За это время Хаяо Миядзаки сильно продвигается по карьерной лестнице и из фазовщика становится главным мультипликатором в «Суетливом панче» 1965 год и «Мыши на Мэйфлауэре» 1968. За три года производства «Принца Севера» эти трое отлично срабатываются и узнают сильные и слабые стороны друг друга они привыкают к независимости от студии и свободно экспериментируют с новыми приемами. Но коммерческая неудача мультфильма кладет конец этой эпохи. Командировки за границу В 1971 году Хаяо Миядзаки покидает Toy Animation и вместе с Исао Такахатой присоединяется к студии E-Production. В чем была их цель? Экранизировать Пеппи длинный чулок, серию детских книжек, написанных Астрид Линдгрен. Первые наброски и сценарии готовы, осталось получить разрешение от писательницы. Но тут она, даже не приняв Миядзаки и других членов команды, специально прилетевших из Японии, отказывается. Что делать? Уже начатая работа становится частью нового большого проекта, реализованного Исао Такахатой по сценарию Хаяо Миядзаки. «Панда большая и маленькая», и «Большая панда» и «Маленькая панда» – «Дождливый день в цирке». Картины Стокгольма и шведских деревень оставят след в творчестве Хаяо Миядзаки и появятся в некоторых его мультфильмах – «Ведьмина служба доставки» и «Ходячий замок». Затем команду привлекают к работе над другим проектом – аниме-сериалом «Люпен 3», не пользующимся интересом у зрителей. Усилиями Миядзаки и Такахаты рейтинги удается поднять, Они меняют персонажей и вносят в картину визуальные новшества, вдохновленные голливудским кино. Но все же стараний оказывается недостаточно, и после 23 эпизодов сериал закрывают. Хаяо Миядзаки еще вернется к его протагонисту в будущем. Он станет главным героем его первого полнометражного мультфильма «Люпен III: Замок Калиостро». Тогда же режиссер вспомнит о приемах, которые они добавили в телевизионный сериал. И используют их при создании аниме. Но вернемся немного назад. В июне 1973 года Хаяо Миядзаки и Исао Такахата покидают e-продакшн и переходят в Nippon Animation. Там они приступают к работе над театром мировых шедевров в серии аниме, снятых по мотивам классических произведений. Их задача адаптировать литературные сюжеты для детей. Исао Такахата становится режиссером трех проектов. Хайди ⁇ девочка Альп, 3000 Лик в поисках матери и Анна из зеленых мезонинов. Амиядзаки ⁇ одного. Конан ⁇ мальчик из будущего. Во время работы над каждым из них они тесно сотрудничают, разрабатывают концепцию, прорабатывают персонажей и путешествуют по местам действия романов, чтобы проникнуться духом этих стран. Во время этих путешествий Хаяо Миядзаки будет вдохновляться не только пейзажами и обычаями, но также литературой, мифами и мелкими бытовыми деталями, которые спустя годы найдут отражение в таких личных работах, как «Порко Россо» и «Ходячий замок». Парадоксально, но несмотря на то, что позже они создадут еще много совместных проектов и откроют собственную студию, именно этот период работы в «Nippon Animation» станет их последним полноценным сотрудничеством. С этого момента их участие в проектах друг друга будет сводиться к минимуму. Даже появление в качестве продюсера или консультанта станет редкостью. От замка Калиостро к Навсекае и студии Гибли. Настоящие перемены наступают для Хаяо Миядзаки в конце 1970-х годов. Во время работы над Люпен III замок Калиостро для студии TMC он получает необычное предложение. Некий Тосио Судзуки, главный редактор журнала Animage, хочет взять у него интервью. Журналист приезжает в офис Миядзаки и ждет в приемной, чтобы перекинуться парой слов. Однако ожидание затягивается на целую неделю. Аниматор слишком погружен в работу. И в качестве извинения спрашивает у Судзуки мнение о раскадровке, над которой работает. Наконец интервью взято. Люпен Третий замок Калиостро становится первым большим коммерческим успехом Хаяо Миядзаки. В начале 1980-х годов Ясуйоси Токума, президент издательского дома Токума Шотен, выпускающего Animage, захочет запустить новый проект, который соединит мультипликацию, музыку и книги. Тосио Судзуки сообщает об этом Миядзаке. И тогда они решают предложить издателю проект полнометражного анимационного фильма идею для которой создаст Хаяо Миядзаки. Этим мультфильмом становится Навсекая из «Долины ветров». Аниматор настаивает, чтобы его продюсером стал Исао Токахата. Но Такахата отказывает из-за того, что Тосио Судзуки обращается к нему на повышенных тонах. «Миядзаки-сан хочет, чтобы ты стал продюсером этого мультфильма. Он требует, чтобы ты стал продюсером. Неужели ты откажешь другу в беде?» Судзуки делает это специально – В будущем он еще не раз будет сталкивать двух друзей. А спустя несколько десятилетий он столкнет Миядзаки с собственным сыном Горо, чтобы продвинуть нужные проекты. Коммерческий успех Навсикаи из «Долины ветров» в прокате станет, тем не менее, финансовым крахом для студии «Топкрафт», которая ее продюсировала. Из-за плохого управления компания оказывается на грани банкротства. И все же Йесуёси Токума хочет запускать новый мультфильм. Исао Кахата и Хаяо Миядзаки убеждают его в том, что лучше создать новую студию, чем искать финансирование. Так, в июне 1985 года, во время работы над новым проектом «Небесный замок Лапута» появляется студия Гибли. Начало истории Через год после начала работы в Той Animation и почти сразу после вступления в профсоюз, Хаяо Миядзаки встречает талантливую художницу-аниматора Акэми Оту. Она была фазовщицей легенды о белой змее, очень важного для режиссера мультфильма. Пара поженится в октябре 1965 года и вместе будет работать над многими проектами. «Приключения Гуливера, «Принц Севера», «Кот в сапогах», «Летающий корабль-призрак», «Остров сокровищ». В 1967 году, когда родится их первый сын Гора, Акэми Оту продолжит работать. Но рождение второго сына, Кейсуке в 1970 году положит конец карьере художницы. Она становится домохозяйкой и посвящает себя заботе о детях. Два знаковых мультфильма. Два анимационных фильма повлияли на решение Хаяо Миядзаки стать мультипликатором. Первый – «Легенда о белой змее», которую он увидел в последнем классе старшей школы. Эта экранизация известной китайской легенды так впечатлила юного режиссера, что он проплакал всю ночь. «Легенда о белой змее» пробудила в нем интерес к анимации, тогда как до этого он видел себя только мангакой. Второй знаковый мультфильм «Снежная королева», которую он увидел уже будучи в профессии. Именно советский анимационный фильм окончательно убедит Миядзаки в желании стать мультипликатором. «Легенда о белой змее» Премьера в Японии состоялась 22 октября 1968 года. Режиссером был Тайдзи Ябусита. Художниками были Кадзухико Окабе Киоси Хасимота. Операторами были Мицуаки Исикава Такамицу Цукухара. Студия Той Анимайшн. Продолжительность составила 79 минут. Снежная королева. Премьера в СССР состоялась 22 октября 1957 года. Режиссером был Лев Атаманов. Художниками – Леонид Шварцман, Александр Винокуров. Оператором был Михаил Друян. Студия Союз-мультфильм. Продолжительность составила 64 минуты.